Я, лютеран, люблю богослужение, Обряд их строгий, важный и простой. Сих голых стен, сей храмины пустой, Понятно мне высокое ученье. Невидитель, собравшийся в дорогу, В последний раз вам вера предстоит. Еще она не перешла порогу, Но дом ее уж пустый гол стоит. Еще она не перешла порогу, еще за ней не затворилась дверь, но час настал, пробил. Молитесь Богу. В последний раз вы молитесь теперь.